Глава вторая. Дерек ждал, что Джулианна откажется. Он и так был чересчур добр, давая ей целый месяц, чтобы подумать и отступить. Но, к его удивлению, она не стала отнекиваться, лишь уточнила: "Для всех мы будем только помолвлены. Да, но обычную помолвку можно разорвать, а этот ритуал свяжет нас навсегда. Вы готовы к этому?" То есть даже если королева не одобрит ваш выбор, и мы не обвенчаемся публично, то всё равно будем связаны. Верно. Вы станете моей тайной женой. Он холодно усмехнулся. Хм. Что ж, риск дело благородное. Я согласна. Дерек на миг отеропел от её решимости, но быстро овладел собой, поднялся и кивнул, подавая даме руку. Прошу за мной. Часовня Вандербильтов примостилась в задней части особняка. Это было небольшое шестигранное помещение, пропахшее ладаном и сандалом. Здесь постоянно горели толстые свечи, а у подножия статуи девины маслянисто поблёскивал крупный кристалл чёрного цвета, родовой артефакт, наполненный магией тьмы. Именно на этом кристалле некроманты из рода Вандербильтов веками заключали браки именно к нему прикладывали новорожденных детей и покойников первых чтобы тьма благословила своей искрой вторых чтобы тьма забрала свой дар и дала душевечный покой юли ещё не приходилось сталкиваться с местной богиней агнешка не раз сетовала что госпожа нарушает приличие не желая посещать храм девины по воскресеньям как положено каждой воспитанной леди Попаданке удавалось открещиваться от этих прогулок. Она и в прошлом не отличалась религиозностью. К тому же в особняке Лиди Бронсон была часовенька, где Юля иногда закрывалась, чтобы подумать, а служанке говорила, что молится. Недалёкой огнышки этого было достаточно, но будет ли этого достаточно для герцога Вандербильта? Они вошли в часовню рука об руку, как полагается жениху и невесте. Подошли к статуе богини матери и остановились. Дерек что-то беззвучно шептал едва шевеля губами, а Юля засмотрелась на женскую фигуру, замершую на высоком постаменте. У богини девины не было лица. Вместо него на вошедших смотрела гладкая мраморная поверхность. Лоб и голову богини покрывал платок. Его концы струились складками с двух сторон и падали на узкие плечи. Простое одеяние в виде не рубашки было символом простоты и единства с природой. Из-под длинного подола выглядывали босые ноги девины. Локти были прижаты к груди, а ладони сложены лодочкой, так словно она ждала подояния. На миг Юле показалось, что на гладкой маске мелькнули чьи-то черты и сверкнули глаза. Она вздрогнула от неожиданности и отступила назад. "С вами всё хорошо", отреагировал на резкое движение герцог. Он настороженно посмотрел на невесту, ожидая попытки побега или чего-то подобного. Дерек всё ещё не мог поверить, что леди Гейбл не только согласилась стать его женой, но и сама на этом настаивала. А сейчас поймал себя на том, что боится. Боится, что она выдернет руку, забормочет путанное извинения и убежит, скажет, что передумала. Ему до боли хотелось сжать её руку покрепче, но он продолжал делать вид, что всё под контролем. Да, Юля потрясла головой. Показалось, наверное, перенервничала. Можем отложить ритуал. Он с сомнением посмотрел на спутницу. Нет, забывшись, она сама вцепилась ему в рукав. «Не нужно ничего откладывать. Что ж, тогда прошу за мной. Сделаем подношение богине. Это брачная традиция нашего рода. Говорят, именно милость Девины позволяет некромантам иметь детей. Услышав про детей, Юля покраснела. Всё же дети от этого конкретного мужчины это почему-то волновало. Она бросила на Дерека быстрый взгляд и отметила, что лорд стиснул челюсти и смотрит на ладони статуи, будто хочет просить богиню о чём-то, но не решается. Почувствовав взгляд невесты, герцог вздрогнул и чуть застенчиво улыбнулся. Простите, миледи, я редко бываю здесь. Но каждый раз благодарю Девину за то, что выжил. После этих слов Вандербильт похлопал себя по карманам и скривился, совсем забыл о подношении. Юля напряглась. уж не собирается ли его светлость сбежать, прикрывшись тем, что забыл кошелёк? Но нет. Герцог спокойно отстегнул галстучную булавку и опустил её в протянутые руки богини. Теперь прошу вас, леди Гейбл, встаньте напротив меня лицом к алтарю. Сейчас мы дадим друг другу клятву, которую сможет разорвать только смерть. Понимаете ли вы это? Да, хрипло выдохнула Юля, глядя в стальные глаза мужчины. Повторите за мной. Я, Джулиана Гейбл. Я, Джулиана Гейбл, пришла к алтарю Великой Матери Девины, пришла к алтарю Великой Матери Девины, чтобы по доброй воле, чтобы по доброй воле связать свою душу, связать свою душу с Дереком Вандербильтом, с Дереком Вандербильтом. Все титулы и звания у алтаря были лишь ухое. Мужчины и женщины стояли под взором проматери и клялись быть вместе. Когда герцог произнёс свою часть клятвы, то шёпотом подсказал: "Положите руку на кристалл". В неверном свете свечей Юли казалось, что тёмный камень пульсирует. Она ожидала, что на ощупь он будет холодным и гладким, но когда прикоснулась к нему, то едва не отдёрнула руку. Он был ледяным. Казалось, на алтаре у ног Девины стоит кусок чёрного льда. Всё в юли воспротивилось этому прикосновению, но она сжала зубы и сильнее прижала ладонь к артефакту. "Не бойтесь", шепнул Дрек одними губами. "Она хочет познакомиться с вами. Кто?" Также беззвучно спросила Юля. «Магия тьмы?" Юля никогда не была особо религиозной, никогда всерьёз не задумывалась над существованием высших сил, но после её переноса в тело Джулианы Гейбл готова была поверить во что угодно. Сейчас стоя рядом с Дэриком Вандербильтом возле чёрного камня, она вдруг задумалась, а кто минуту назад дал ему клятву? Саблена Юлия Петровна или Джулиана Гейбл чью душу она пообещала ему свою или Джулианны?» на миг по спине пробежал озноб Юли схватило странное ощущение, будто она только что сделала что-то такое, что перевернёт всю её жизнь, что-то очень важное, и этот шаг уже нельзя отменить. Дерек начал произносить нараспев то ли молитву, то ли заклинание на языке, которого Юля не знала. Ей казалось, он уговаривает этот чёрный лёд смягчиться и принять ту, что стоит у камня, трясясь от холода и тревоги. Она почти не вслушивалась в его голос. Всё её внимание сосредоточилось на том, что происходит с камнем, точнее, в камне. Если сначала ей казалось, что кристалл чёрный, Что теперь в его глубине зажглись крошечные алые искры, и стало понятно, что он тёмно-красный, как венозная кровь. А ещё он начал нагреваться, словно отнял тепло из лежащих на нём ладоней. Вскоре Юля заметила, что странных искр становится всё больше. К концу речитатива Деррика они уже разделились на два танцующих вихря, а когда прозвучали заключительные слова и жених с невестой хором сказали: "Клянусь, Эти вихри с неимоверной быстротой скользнули в сторону их ладоней. Юля вскрикнула. Её ладонь опалил резкий жар, но оторвать руку от камня не получилось, она словно приросла к нему. Девушка вскинула взгляд на Деррика. Тот стоял бледный застывшим лицом и потемневшим взглядом, его ладонь, как и её собственную, окутывалась сизой дымка. "Не сопротивляйтесь", проскрипел он сквозь стиснутые зубы. И его глаза вновь полыхнули тьмой. «Дайте тьме закончить ритуал. Что? Это ещё не всё?" Она внезапно осознала, что это не жар, а холод, настолько сильный, потусторонний холод, что обжигает как лава. Он проник в её тело через ладонь, скользнул по венам к запястью, обвил его невидимыми кандалами и вдруг расцвёл на коже сложным чёрным узором. Тяжело дыша, с голкообъющимся сердцем, Юля смотрела, как на её запястье, прорастая сквозь кожу, переплетаются точки и линии. Она не заметила ни пот, выступивший на висках, ни то, что камень давно её отпустил, ни дырека, который оказался рядом, обнял за талию и придержал, не давая упасть. "Джулианна", позвал он, когда девушка устало прислонилась к нему. "Как вы себя чувствуете?" Она подняла на него слегка ошалевший взгляд, пытаясь осознать всё, что случилось. В первый миг он жадно вгляделся в её лицо, но тут же натянул привычную ледяную маску. Я обещал вам полгода и не отказываюсь от своих слов. Также у вас есть целый месяц до официальной свадьбы. Но прошу, не делайте глупостей. Юля изумлённо уставилась на него. Простите, о каких глупостях речь? Он сжал на балдашник трости с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Если хоть один мужчина притронется к вам, я это почувствую. А коротко выдала девушка, Дерек не дал ей продолжить. В остальном вы свободны. Мой казначей Бартон к вашим услугам. И да, вам лучше пока не распространяться о произошедшем. Не стоит делиться даже с лучшей подругой. Мои слуги тоже будут молчать. Без тени улыбки он взял её за руку, ту самую, на которой чернел узор благословения брака, и коснулся её губами. Затем отпустил и отправился прочь, не оглядываясь, и хромая сильнее обычного. Юля осталась у алтаря в полной растерянности. "И всё?" воскликнула она, когда Герцог исчез из поля зрения. "Ни поцелуя, ни поздравлений, лишь позволение прийти к означею и сказать, что мне нужны деньги?" "Леди" Недовольно пробурчал дворецкий, стоящий у двери. Богиня любит тишину, не стоит так громко кричать. Ворчание слуги заставило Юлю взять себя в руки. Нельзя забывать, что для всех она теперь невеста герцога и должна соответствовать статусу. Тем более, что слухи о помолвке разлетятся в мгновение ока. Газета с объявлением появится уже завтра. Вскинув голову, она вышла из часовни и вежливо сказала: "Прошу вас, Проводите меня к выходу и закажите экипаж. Милорд уже распорядился. Старик строго взглянул на неё из-под густистых бровей. Юля слабо улыбнулась и медленно пошла вслед за дворецким. Ей хотелось сесть, а лучше лечь, обдумать всё, что случилось в часовне, осознать произошедшее, но она и так нарушила все мыслимые правила местного общества, когда заявилась в особняк холостого мужчины без дозволения. Агнешка, наверное, с ума сходит от ужаса. Выйдя на крыльцо, Юля увидела, как распорядился герцог. На подъездной аллее стоял роскошный экипаж с гербом Вандербильтов, а рядом, опираясь на трость, ждал его хозяин, как всегда безупречно элегантный. "Миледи", Дерек окинул девушку серьёзным взглядом. "Прошу вас поторопиться. Я должен явиться во дворец с новостями о помолвке, чтобы опередить утренние газеты". С этими словами он протянул ей руку и помог забраться на высокую подножку. Через минуту они плавно покачивались в экипаже, который ехал к дому Джулианны. "Я постараюсь сегодня же получить разрешение Ее величества", заговорил Вандербильт, как только экипаж тронулся. "Завтра ждите меня на ленч. Обсудим ваше представление ко двору и ремонт в доме. Можете подготовить списки слуг и ремонтных работ. Счета посылайте мне". А если её величество будет против, внезапно забеспокоилась Юля, потирая узор на запястье. Уж не сделала ли Анна глупость, связав себя магическим браком без высочайшего позволения? Глаза Вандербельта сверкнули в полумраке кареты. Боюсь, теперь поздно думать об этом.